Глава восьмая. Сексуальная жизнь Дмитрия Брянцева. Ясмина. Бежав в калитку, сразу запираюсь. Несколько раз глубоко вздыхаю, и все равно не могу успокоиться. Сердце стучит со скоростью 200 ударов в минуту. Может быть, у меня какая-то скрытая тахикардия? Или страх быть пойманной с поличным? Вряд ли такая реакция возможна из-за секундного прикосновения губ чужого мужчины. Захар красавец, это бесспорно. Широкоплечий, высокие, с правильными чертами лица. Но я никогда не стала бы рисковать отношениями с Димой ради такого, как он. Никогда не сужу людей по внешности, только по поведению. Как раз по поведению он-то меня абсолютно не привлекает. Он любит давлеть. Я это сразу поняла. Легко выходит из себя, может быть агрессивным. У меня стойкая аллергия на такой тип людей. Они могут быть опасны, а я себе не враг. Нет, нет и еще раз нет. Такой мужчина не для меня. Вот Дима, да. Дима мне подходит. Спокойный, надежный, относится ко мне с уважением. И будь я замужем за кем-то другим, точно не стал бы лезть с поцелуями. Хорошее отношение ценнее всего. Надеюсь, Захар сдержит обещание и исчезнет из моей жизни. А все-таки губы у него волшебные. Жаль, поцелуй никогда не повторится. Я положу его в копилочку особенных воспоминаний. И буду иногда им наслаждаться. От перезбытка непрошенных эмоций, зайдя в дом, даже не сразу замечаю дивного запаха запеченной в духовке курицы. Курица по-царски, фирменное блюдо Димы. Ее аромат я узнаю сразу одно из особых угощений, которые мой муж готовит по праздникам. Рот мгновенно наполняется слюной, ведь сегодня почти не обедала, громко сглатываю, предвкушая угощение. Я-то не очень умею готовить вкусности посредственная хозяйка, как говорит Дима. Праздничные блюда не получаются. Простой суп или тушеное мясо мне еще по силам, но что-то сложнее никак не выходит. То пересолю, то переперчу, то добавлю не те приправы. Даже если четко следую рецепту, все равно итог моих трудов или гниет в холодильнике, или сразу идёт в мусорку. Вот Дима – повар от Бога, это да. Периодически балует меня чем-то вкусным. И, кстати, очень любит готовить курицу по-царски перед тем, как пригласить меня в свою спальню. ёшки матрешки неужели сегодня тот самый день? Обычно я с пониманием откликаюсь на желание Димы разделить со мной постель. Но сегодня как-то совсем не хочется. Не после того, что пережила всего три дня назад, пусть мужа об этом и не сказала. Низ живота резко сводит, но совсем не так, как в машине у Захара. Не в приятном смысле. «Привет, Ясмина». Дима встречает меня в коридоре. «Голодная? Пойдем, я приготовил для тебя кое-что особенное. Я мою руки и сажусь за стол, где меня ждут салат и картошка по-деревенски. А вскоре на белой скатерти появляется и курица. Мне ее уже совсем не хочется, хотя еще недавно я была голодна». Дима отрезает ножку, кладет ее мне на тарелку, накладывает салат и гарнир. "Думаю, сегодня можно открыть бутылочку белого, как считаешь, Есмина?" Он смотрит на меня игриво. "Хо-хо, Дима определенно настроился провести эту ночь со мной." Машу головой. "Я недавно выпила обезболивающее, нога болит, лучше не надо." Улыбка мгновенно слетает с его губ. "Ладно," кивает. Садится напротив и начинает есть. Мы ужинаем за маленьким уютным столом на кухне. Дима заполняет тишину вечера беседой, и я благодарна ему за эту видимость счастливой семейной жизни, хотя внутри дрожу от противоречивых чувств. Хочется сбежать отсюда подальше, и в то же время понимаю, что такие спокойные вечера — ценность, которая доступна совсем немногим. И муж у меня заботливый. А то мы вместе убираем со стола. Я вызываюсь помыть посуду, а Дима складывает недоеденное в холодильник. Спешу улизнуть из кухни до того, как последует то самое предложение, но не успеваю. Дима хватает меня за руку, подносит пальцы губам и преданно смотрит в глаза. «Солнышко, пойдем в кроватку». В такие моменты он всегда говорит со мной, как с ребенком. Я... Э, мне жутко неудобно ему отказывать, чувствую себя неблагодарной дрянью, но все же шепчу. «Дим, я плохо себя чувствую. Давай, когда нога заживет». Слышу, как он громко вздыхает, и мне становится еще гаже. Я настроился. Муж смотрит на меня почти жалобно. Представляя нас в постели и понимаю, сегодня совсем не хочу. «Дим, давай позже, пожалуйста». Его лицо резко серьезнее. Он опускает мою руку и кивком головы указывает на дверь. Снова спешу улизнуть и снова не успеваю. Есмина, стой». Командует он, когда уже почти выхожу из кухни. Он подходит ко мне близко-близко сжимая спиной в дверной косяк, чтобы избежать телесного соприкосновения. Но оно все равно происходит. Дима прижимается ко мне, наклоняется к губам и целует. Наш поцелуй не нежен. Это скорее печать, поставленная на мои губы его губами. Дима прижимается ко мне чересчур сильно, а потом вдруг сует в рот язык, чувствуя привкус вишневого компота, который он пил за ужином. Все действие длится недолго, от силы секунд двадцать, но мне кажется, час-полтора, не меньше. Когда Дима отстраняется, шумно выдыхаю. «Правда плохо себя чувствуешь?» – спрашивает хрипло. Усиленно кивая, все еще ощущая во рту привкус его языка и нервно сглатываю. «Тогда пораньше ложись. Я схожу поиграть в шахматы к Филиппу че, ладно? Вернусь не поздно». Филиппыч это наш сосед и бессменный компаньон зимы по игре в шахматы. Годами друг друга обыгрывают и не надоедает. «Конечно!» – кивая радуясь, что он у меня такой понимающий. «Я пока посмотрю телевизор, дождусь тебя». «Иди спать, Ясмина». Отрезает он и уходит.